Глава 12 Владимир Янов. Да позволит нам читатель вернуться на две недели назад к началу этой драмы. К восточному берегу Чудского озера подходит путник. Он пробирается ночью между ледяными глыбами, которыми усеяна застывшая поверхность озера. Дозор таможенников, полагая, что напал наслед контрабандиста, Преследует его и открывает стрельбу. Он успевает скрыться среди сугробов. Человек этот остается невредим и находит приют в рыбачьей хижине, где проводит весь день. С наступлением сумерек он снова пускается в путь. Спасается бегством от стаи волков и находит убежище на мельнице. Откуда добрый мельник помогает ему бежать? И, наконец, преследуемый отрядом унтер-офицера ЭКО, он лишь чудом ускользает от него, вскочив на льдины, несущиеся по течению Перновы. Только чудом спасается он посреди ледохода и укрывается в городе Пернове. И только чудом, никем не обнаруженный, проводит здесь несколько дней. Владимир Янов был сыном Ивана Янова давнего друга Дмитрия Николаева. Отец Владимира перед смертью доверил все свое состояние старому другу. Эти деньги, 20 тысяч рублей кредитными билетами, тот должен был вручить Владимиру Янову, если сынному суждено когда-нибудь вернуться в родной край. Читатель уже знает, по какому политическому делу его сослали в Восточную Сибирь, на каторжные работы в Минусинские соляные копии. Владимир был приговорен к вечной ссылке. Разве могла тогда Илька Николаева надеяться, что ей вернут жениха, и что когда-нибудь в их любящей семье, единственной, которая еще оставалась у него на свете, он снова обретет счастье и покой? Нет, Они соединятся лишь в том случае, если Ильки разрешат последовать за ним в ссылку, разве что ему удастся бежать. И вот 4 года спустя побег удался. Владимир пересек сибирские и европейские степи Российской империи и достиг Перного, где надеялся сесть на какой-нибудь корабль, отплывающий во Францию или в Англию. Там он и укрывался, сбивая со следу полицию и выжидая, что с открытием судоходства на Балтийском море какой-нибудь корабль примет его на борт. В Пернове Владимир Янов остался без всяких средств к существованию. Тогда он написал Дмитрию Николаеву. это письмо и вызвало таинственную поездку учителя. Он спешил вручить сыну деньги, которые ему доверил отец. Вначале Николаев, потому ничего не говорил о своей поездке ни друзьям, ни дочери, что не был уверен, встретят ли действительно Владимира в Пернове. Не сказал он им ничего и по возвращении, так как беглец взял с него слово «ничего не говорить Ильке», пока не придет от него второго письма извещающего, что он уже в безопасности за границей. Поэтому Дмитрий Николаев выехал из Риги тайком. Он купил билет до Ревеля, чтобы нельзя было догадаться о цели его поездки, но рассчитывал выйти из почтовой кареты в Пернове, куда она должна была прибыть в тот же вечер. Не произойди в 20 верстах от города несчастного случая с каретой, Путешествие прошло бы самым благополучным образом. Мы уже знаем, какое ужасное стечение обстоятельств нарушило планы Дмитрия Николаева. Ему пришлось остаться на ночь в трактире «Сломанный крест» вместе с банковским артельщиком. В 4 часа утра он ушел пешком в Пернов, так как не стоило дожидаться возвращения кондуктора с каретой и вот теперь его обвиняют в убийстве попутчика. Стояла еще ночь, когда Дмитрий Николаев вышел из корчмы. Надеясь, что его никто не заметит, он быстро шагал по пустынной дороге в Пернов. На рассвете, после двухчасовой быстрой ходьбы, он достиг Пернова и направился в гостиницу, где под вымышленным именем проживал Владимир Янов. Велика была радость обоих, когда они свиделись вновь после столь долгой разлуки, стольких испытаний, стольких опасностей. Как будто отец вновь обрел своего сына. Николаев вручил Владимиру портфель, содержащий все состояние Ивана Янова. И, желая лично проводить его, остался еще на два дня. Но отплытие корабля, на котором Владимир Янов заказал место, было отложено. Не имея возможности задерживаться дольше, Дмитрий Николаев принужден был возвратиться в Ригу. Молодой изгнанник просил его передать Ильке уверение и клятвы в вечной любви, но взял слово с Николаева ничего не говорить дочери о его побеге из Сибири до тех пор, пока он не окажется в недосягаемости для грозной русской полиции. Он обещал написать ей, как только будет в безопасности. И, возможно, учитель с Илькой смогут тогда переехать к нему. Николаев обнял Владимира, выехал из Перного в ночь с 16 на 17 и, ничего не подозревая о тяготевшем над ним чудовищном обвинении, вернулся в Ригу. Читателю известно, с каким негодованием учитель отверг это обвинение и как гордо держал себя на допросе. Известно также, с какой настойчивостью следователь добивался, чтобы Николаев объяснил цель своей поездки и сообщил, куда он направился по выходе из корчмы сломанный крест. Но Дмитрий Николаев отказался дать эти объяснения. Он не имел права говорить до тех пор, пока письмо от Владимира не оповестит его, что изгнанник в безопасности. Письмо это не прибыло, и читатель помнит, с каким нетерпением последние два дня поджидал его Николаев. И вот, очутившись в ложном положении из-за молчания, которое не желал нарушить, преследуемый жестокой ненавистью своих политических противников, он подвергался смертельной опасности самосуда толпы. Его уже собирались арестовать. Как вдруг появился Владимир Янов. Теперь все знали, кто этот беглец и зачем он явился в Ригу. Дверь дома отворилась, и Владимир Янов бросился в объятия Дмитрия Николаева. Он обнял невесту, поцеловал Ивана, пожал протянутые ему руки и в присутствии полковника и майора Вердера, последовавших за ним, заявил: "Когда я узнал в Пернове, в каком гнусном преступлении подозревают Николаева, когда я узнал, что его обвиняют в убийстве в сломанном кресте, когда газеты сообщили, что он отказывается указать цель своей поездки, хотя ему достаточно произнести одно слово, одно имя, мое имя, чтобы оправдаться, но он молчит, чтобы не выдать меня, я не мог колебаться. Я понял, в чем состоит мой долг, я покинул Пернов, и вот я здесь. За то, что ты сделал для меня, Дмитрий Николаев, друг Ивана Янова, ты мой второй отец. Я хочу отплатить тебе тем же. И ты напрасно это сделал, Владимир, напрасно. Я не виновен мне нечего бояться. И я ничего не боялся. Моя невиновность была бы вскоре установлена». «Разве я мог поступить иначе, Илька?» — спросил Владимир, обращаясь к девушке. «Не отвечай, детка», — сказал Николаев. «Ты не в состоянии сделать выбор между отцом и женихом. Я уважаю тебя, Владимир, за благородный поступок, продиктованный чувством долга, но порицаю тебя за то, что ты так поступил. Ты сделал бы разумнее, если бы укрылся в надежном месте и написал мне оттуда» по получении твоего письма, я нарушил бы молчание и объяснил цель моей поездки. Что мне стоило перенести еще несколько дней тяжелых испытаний, лишь бы тебе уже ничего не угрожало? Отец!» — твердым голосом сказала тогда Илька. «Выслушай все же мой ответ. Что бы ни случилось дальше, Владимир хорошо поступил, и всей моей жизни не хватит, чтобы уплатить этот долг». Спасибо, Илька, спасибо, воскликнул Владимир. Этот долг уже уплачен, если я избавлю вашего отца от того, чтобы хоть один лишний день над ним тяготело обвинение. Благодаря вмешательству Владимира Янова невиновность Дмитрия Николаева не вызывала теперь сомнений. Известие об этом быстро распространилось по городу. В том, что господа Иоахаузены со злобным упорством не хотели этому верить, в том, что майор Вердер явно сожалел, что славянин избавился от обвинений, в том, что друзья банкира приняли эту весть весьма холодно, не было ничего удивительного, и читатель вскоре увидит, сложили ли они оружие. Но известно, с какой быстротой, часто лишенной логики, происходит поворот в общественном мнении. Это как раз и произошло в данном случае. Волнение улеглось, толпа уже не угрожала вломиться в дом Дмитрия Николаева, полиции больше незачем было оберегать его от народной ярости. Но оставалось решить вопрос о судьбе Владимира Янова. Ведь, несмотря на то, что лишь душевное благородство и чувство долга привели его в Ригу, он, тем не менее, оставался политическим преступником беглым каторжником из сибирских копий. Полковник Рогенов обратился к нему благожелательным тоном, однако с холодной сдержанностью русского чиновника, полковника полиции. «Владимир Янов, вы бежали из ссылки, и я должен запросить указание на ваш счет у губернатора. Я отправлю сейчас к генералу Горко» в ожидании моего возвращения, разрешаю вам оставаться в этом доме, если вы дадите мне слово, что не будете пытаться бежать. «Даю слово, полковник», — отвечал Владимир. Полковник ушел, оставив, впрочем, эко с полицейскими сторожить дом. Не станем описывать горячие излияния, которым предались Иван, Илька и Владимир, доктор Гамен и господин Делапорт, поспешили оставить их одних. Семья учителя снова после долгих лет пережила несколько мгновений настоящего счастья. Снова они были вместе, говорили друг с другом, даже строили планы на будущее. Они забыли и опасное положение Янова, и его осуждение на каторгу. Не думали они ни о последствиях его побега из Сибири, которые могли быть ужасны, не о полковнике, который должен был скоро вернуться и сообщить решение губернатора. Полковник вернулся через час и, обратившись к Владимиру, сказал, «По приказу генерала Горко вы отправитесь в Рижскую крепость, где будете дожидаться распоряжений из Петербурга». «Я готов подчиниться, полковник», — ответил Владимир, и Обращаясь к своим близким, сказал, Прощай, мой отец, мой брат Иван, прощай, моя сестра Илька. Нет, ваша жена, ответила девушка. Они расстались. Надолго ли? Владимир Янов покинул дом, в который он принес столько счастья. С этого дня всеобщее внимание, вызываемое этим далеко незаконченным делом, было приковано к беглецу который не поколебался ради спасения Николаева пожертвовать своей свободой, а может быть и жизнью, ведь он политический преступник. Как бы ни относиться к делу Дмитрия Николаева, нельзя было не восхищаться таким поступком. Даже в противном лагере женщины наперебой славили благородство души Владимира Янова. Вызывало сочувствие и столь трогательная сторона в его истории любовь Ильке Николаевой. Их внезапная разлука накануне свадьбы. Однако, какое же решение примет теперь император? Отправит ли несчастного обратно в Восточную Сибирь, откуда он бежал, ценой стольких усилий, преодолев столько опасностей? Не суждено ли невесте, обредшим мимолетное счастье встречи с ним, оплакивать его вечно? что ожидает его по выходе из Рижской крепости? Заслужит ли он помилования или будет снова отправлен в изгнание? Было бы, однако, ошибкой предполагать, что внезапное и никем неожиданное вмешательство Владимира Янова совершенно оправдало в глазах всех Дмитрия Николаева. В таком городе, как Рига, столь проникнутым германским духом, этого не могло случиться. В особенности высшие слои рижского общества не могли примириться с тем, что этот учитель, выразитель чаяний славянского населения, так просто отделался от тяготевшего над ним обвинения. Газеты немецкой партии, со свойственной им недобросовестностью, продолжали всячески внушать сомнения в невиновности Николаева, ведь убийца-то до сих пор не был обнаружен. Жертва взывала к отмщению и взывала главным образом злобными, нетерпимыми голосами противников всего русского.